6 августа 2002 года. Бухарское ханство. Авторынок. Запад есть запад, восток есть восток. Им никогда не соединиться. Встретями эта земля жила, поклоняясь Аллаху и не принимая никаких изменений. Точно так же — Сидели у старцы, точно так же возились в пыли быстрые черноглазые бачата, точно так же тянули свое тягло дыхание. Сонный, древний, тягучий, как золотистая капля липового меда. Восток и не знал, что здесь, на его земле, с на картах меридианами и параллелями, год за годом, десятилетие за десятилетием ведется игра. Потом ее назовут Великая Шахматная партия, когдань мастерству и величию игроков, игравших в нее, Бальмерстон, Сазонов, Король Англии Эдуард, Горчаков, Муравьев, Уинстон Черчилль, Александр IV Великий, Сэр Эдуард Грей. Все они не раз и не два склонялись над картами, мысленно перекраивая этот край, дикий и засушливый не имеющие видимых богатств под землю тогда не заглядывали. Этот край, Хартленд, Срединное царство, во многом определял положение сил на евроазиатском континенте. Контролируя Хартленд, можно было направлять угрозы в любую сторону света. Великую шахматную партию выиграла Россия, в то время как в русском Туркестане были только единичные террористические проявления, лишь одиночные террористические группы, правда очень опасные, такие как Адалат, то на британских землях в Северной Индии и Афганистане регулярно происходили масштабные кровавые восстания, заканчивающиеся десятками, а то и сотнями тысяч убитых. Масштабными зачистками, разоренными и сожженными дотла провинциями, потоком гробов в метрополию, И взаимным ожесточением. России не только удалось избежать крупных восстаний в таком сложном регионе, как Туркестан, за все время, пока он был под русской короной, но и развить там серьезную инфраструктуру. От добычи газа и золота до ветроэнергетических и солнечных электростанций, от масштабной системы орошения до постройки таких технически сложных изделий, как самолеты. Удалось переманить на свою сторону, сделать цивилизованными людьми и значительную часть населения. Успех России был обусловлен несколькими факторами, которые британцы высокомерно не желали понимать. Во-первых, Россия принципиально не делила свою территорию на метрополию и колонии, а подданных государя на подданных первого и второго сорта. Вся территория, бывшая под контролем России, считалась единой и неделимой, а все подданные государя-императора равными перед ним, за исключением дворянства, имевшего вполне понятные права и привилегии. Даже позорную страницу с чертой оседлости России удалось перевернуть, включив евреев в состав многонациональной семьи на равных правах. Во-вторых, Элита стран, которые покорялись России силой меча и силой слова, изначально придавалась равной российской элите, чего чопорные британцы никак не могли допустить. Россия же признавала и права элиты, причем даже в таких спорных случаях, как ситуация с польской шляхтой, наглой и многочисленной. шахинские грамоты, которые подделывались бердичевскими евреями, и ими чуть ли не торговали на рынках. В-третьих, Россия признавала права правоверных на своей территории и даже контролировала этот процесс с помощью духовного управления, насаждая мирный и спокойный ислам, в котором призывают не убивать ближнего, а помочь ближнему. Даже на Востоке, после многолетней и страшной войны, поддерживаемой в основном британцами, Многие жители Востока признавали, что русские вели себя намного достойнее турок-османов. Пусть турки и были правоверными, такими же, как арабы. Британия же в силу своего экспансионизма, желания отомстить и непроходящей многовековой ненависти к России сознательно культивировала наиболее агрессивные человеконенавистические формы ислама, создавая Восточной Индии и Афганистане рассадник бандитизма и терроризма. В-четвертых, Россия сознательно обустраивала приобретенные ею земли, считая их не землей второго сорта, откуда надо выкачать все во благо метрополии, а собственным домом где предстоит жить и жить долго. Потому-то и строились дороги, заводы и города. В-пятых, Сам русский народ был намного терпимее и добродушнее британского. Он не только не навязывал свою культуру, но и выражал желание изучать культуру других народов, включая какие-то ее элементы в состав русской культуры, и не боясь, что русская культура в результате этого извратится. В-шестых, русские на новых землях часто не захватывали уже построенное, а строили и вживали новое Так, восточным форпостом России в этом регионе считался Ташкент. Почти европейский город, и вместе с тем рядом находились Самаркаунт и Бухара. Древние, чисто восточные города, где русские бывали разве что в качестве туристов и военных. Военных не для того, чтобы воевать, а для того, чтобы охранять порядок. Бухара, один из древнейших городов Азии, Служила центром Бухарского ханства, попавшего в середине XIX века в вассальную зависимость от России. Несмотря на полное военное поражение от русских войск, Россия не аннексировала землю Бухары, а просто установила вассальный статус над ней. Бухаре по-прежнему правил эмир. Династия эта правила уже больше сотни лет. Эмира сменял эмир, но все оставалось как прежде. Русские купцы, центром русского купечества, работающего на этот регион, был богатый Оренбург. Торговали в Бухаре своими товарами. Русские промышленники добывали газ, золото, уран, строили дороги и города. Да-да, целые города были построены там, где до этого были лишь безжизненные пустыни и солончаки, такие как Вега и Альтаир, бывшие космодромы. А теперь города, которые жили за счет вахтовиков, нефтегазы и соледобытчиков и военных. Большой и старый, крытый армейский внедорожник, лицензионный североамериканской International all Carry, свернул за зароги, ведущий из Ташкента в Бухару, и направился к виднеющемуся на горизонте столпотворению. По виду это больше напоминало цыганский табор, но на деле было рынком. Один из самых больших рынков в этом регионе. Он был незаконный, но внимания на него особо не обращали. Такие рынки звались Нахаловскими. На действие, господин майор спросил один из пассажиров этого старого и неудобного, прокаленного солнцем транспорта, средства у водителя, низенького и лысого майора в грязной повседневной рабочей форме с тканевыми погонами бронекавалерии. Такую форму обычно используют, когда парковый день, и надо ремонтировать технику. — Не суетесь никуда и держитесь меня. Вот и все действия, — сказал майор. — И рот свой без дела не раскрывайте. Говорить буду я. — Есть. Здесь опасно? — Опасно везде, если клювом щелкать, — резко ответил майор. Интер припарковался в ряду таких же прямо в голой степи. Машин стояло множество, в несколько рядов, в основном приезжали сюда из Бухары, там такого рынка нет, эмир не разрешает. Торговали или из машин, или из морских контейнеров, поставленных прямо на землю. Кто-то развешивал свой товар и на подставках, напоминающих большие насесты в русских курятниках. Дальше шли ряды автомобилей, новых не было, только подержанные, это уже на продажу. Майоры и сопровождавшие его молодые люди в военной форме, но без знаков различия, протолкались через ряды, где торговали одеждой, а сделать это было не так-то просто. У каждого второго торговца был маленький бочонок, зазывало, который буквально вис на покупателях, заставляя зайти в лавку. Вышли к ровным рядам автомашин. Там перед ними был устроен длинный ряд юрт, двери самовары и шашлычные, В тандырах, местных дровяных печах, выкопанных прямо в земле, пекли лепешки, в закопченных казанах готовили плов. Увидев майора, один из торговцев, только что сидевший у Достархана перед блюдом с пловом, вскочил, кинулся навстречу. — Ас-салам, алейкум, лахид, — сказал ему майор. — Валейкум ассалам, дорогой Николай! Как я рад тебя видеть! — радостно ответил торговец. — Как супруга, как дети. Живы, здоровы, и слава Аллаху. Аллах велик, закатил глаза торговец. Пойдем, посидим чаю выпьем, плов кушать будем, дыня кушать будем. Прости, Вахит, спешу, дел во. Чтобы показать, насколько майор загружен делами, он провел ребром ладони не по горлу, как это обычно делают русские, а выше головы. Здесь провести ребром ладони по горлу означало угрозу В сторону собеседника, чтобы не попадать в просак. Надо здесь служить долго и общаться с местами, чтобы знать их обычаи. А Николай здесь служил долго. Последние годы зампотылом бригады в этой роли много общался с местами и, как себя вести, знал. Бела, дела. Пошли, пошли, детишкам подарков наберу. Мгновенье ока. Неопытный человек даже не заметит, как это происходит. У Вахида оказался в руках пакет. В нем две большие дыни, сахарные. Возьми, дорогой, детишкам на радость. Рахмат, Вахид. Ай, да не за что, дорогой. Пусть кушают и растут большими. А это что за порваны с тобой? Последним другом был тот, кто воспринимал радушие и гостеприимство местных за чистую монету и терял бдительность. Восток — это вещь в себе. Здесь одной рукой пожимает руку путника, а в руке другой скрывается кинжал. Гостеприимство — это для нужных людей. А вот если, к примеру, гостем окажется девушка, молодая, красивая и одинокая, то тут много чего может случиться. А может и не случится, как карта ляжет. Азия. вахит я и твоим сыновьям гостинец припас с этими словами майор не отвечая на предыдущий вопрос достал из кармана нечто напоминающее армейский пистолет пневматический для начального обучения но достаточно мощный такие пистолеты поступали на снабжение армии вместе с настоящими по весу габаритам усилию на спусковом крючке они ничуть не отличались От настоящих, но стреляли пульками от пневматики. Из таких тренировались стрелять почти каждый день. Этот, ну, конечно, списали. — Ай, спасибо, дорогой! Они у меня такие душманы, все с палками носятся. — Смотри, как бы глаз себе не вывели, он пневматический. — Ай, спасибо, дорогой! За машинами пришел. Меня раздали на этом базаре давно — Он был постоянным покупателем. Ему нужны были совсем старые и дешевые на слом машины. Бронекавалеристам тоже надо во что-то стрелять. «За машинами, дорогой, вот курсанты у меня. Надо им по машине подобрать. Но дело молодое. Короче, денег у них немного, сам понимаешь». Торговец покачал головой. «Ай, понимаю, Николай Джан, сам молодым был». Когда Джамилю встретил четыре года, не ел, не пил, деньги на выкуп собирал. Сто баранов отдал за усладу своей души. Пойдем, дорогой, посмотрим, что подобрать твоим порванам. Первую машину подобрали довольно быстро. Старый оксайский додж с закрытым кузовом и бензиновым дефорсированным мотором, развивающим при почти пяти литрах объема чуть больше ста сил. Машина была побитой, но движок, как запустили, схватился с полоборота. «Откуда, дорогой?» «А это нефтяников. Хорошая машина». «Понятно. Актировали после того, как самортизировалась полностью, но продали налево, заработав уже себе на карман. Тут так часто делали. Восток. Бакшиш на Востоке не взятка, а выражение уважения». «Сколько хочешь» тысячи рублей, прошу!» — скромно произнес Вахид. «Побойся Аллаха, этой машине два десятка лет!» «Всего двенадцать, уважаемый, но зато в нефтяных компаниях их очень хорошо обслуживают и ремонтируют. Она почти как новая». «Какая новая, Вахид? Ей цена двести в базарный день». «Ай, Николай Джон, теперь ты меня ограбить хочешь». Сошлись на 450 пятидесяти. Следом шли несколько волков. Один даже с легким бронированием, два в грузовой версии, один в версии для перевозки отделения солдат. Но Николай даже смотреть их не стал, невзирая на эмоциональные уговоры Вахида. Машины впрямь были хороши. Самый раз для армейского нижнего чина, тем более, что и ремонтировать их можно было казенными запчастями и за казенный счет. Но Николаю требовались машины именно гражданские, которые никогда не принимались на собжение в армии. Взяли два Интера, один почти такой же, на каком они сюда приехали, с закрытым кузовом, второй пикап с удлиненной пятиместной кабиной. Взяли «Бенц», полноприводный, в африканской версии. Его завязали сюда золотодобытчики из Священной Римской империи. За него пришлось здорово поторговаться, и все равно меньше, чем за 800. Цену сделать не удалось. Потом нашли еще один «Додж», побольше размером, уже как грузовичок, на 10 мест, да еще и с небольшим кузовом. Потом взяли еще один «Интер», и африканской версии длинный фиат. Расплатился Николай наличными. Из всех проданных машин только одна принадлежала Вахиду. Но по правилам этого базара у любого торговца были свои постоянные клиенты. И он мог продать им любую машину из числа выставленных на продажу. А хозяевам он сам потом заплатит требуемое, за исключением комиссии за продажу. Потом заправились... К неудовольствию местных торговцев бензином, предлагающих свой товар из канистры бочек за три цены, в машине у Николая нашлись и канистры, и воронка. Ближе к вечеру небольшой конвой свежекупленных машин пошел вместе с караванщиками на юго-восток. А в это же время в Южном учебном центре войск специального наточения полным ходом шла работа. После того, как в Персии и Афганистане сложилась чрезвычайная ситуация, все курсантов центра, несмотря на их протесты, вывезли на базу подмирный. Они-то рвались сжать автомат и вместе со взрослыми воевать с душмарами. Но взрослые хорошо понимали, что перед ними, по сути, пацаны по 19-20 лет. Пока ребята не прошли полный курс подготовки спецназа, включая обязательный выпускной. Они мясо. Да, им можно дать в руки автомат, и они пойдут в атаку, хоть на пулеметы. Да хоть куда, только скажи. Но лишь только последний подонок воспользуется наивным мальчишеским патриотизмом и заставит их умирать за родину там, где нужно просто сделать работу и вернуться назад. Работу грязную, кровавую, но необходимую. И обязательно вернуться. В южный учебный центр, расположенный на плоскогорье, у подножья раскаленный солнцем гор, стекались люди. Кто-то прилетал по путным рейсам, кто-то приезжал на своей машине, кто-то взятый на прокат, у кого-то был рюкзак, у кого-то большой жесткий оружейный чехол, у кого-то и то, и другое, а кто-то пребывал с голыми руками. Всех их роднило одно — возраст от 30 до 45 лет Неприметная внешность, пропитана солнцем кожа, загар который так въелся в кожу, что уже не сходит никогда и внимательные глаза не жесткие и тем более не жестокие, а внимательные, привычные к тому что опасность может скрываться везде и ни на секунду не прекращающие высматривать ее Их встречали, Распределяли, офицерских модулей не хватало, и потому жили в палатках точно так же, как все курсанты. Первый день — полный медицинский осмотр и адаптация. Второй — сдача физического теста и зачет по стрельбе. Кто не сдал, предоставляется неделя на то, чтобы войти в форму. Если и тогда не сдал, до свидания. Распределялись по подразделениям самостоятельно. В основном по тому, кто с кем служил. Таким образом комплектовались группы. Сами, не дожидаясь приказа, бегали кроссы, проводили боевое слаживание. Многие ничуть не потеряли своих навыков. Кто после дембеля в карванщике пошел, кто в охранники, кто в охотники. Было тут немало казаков. А у казака винтовка — любимая подруга и жена. Начали поступать автомобили. Все, как один, неприметные, крепкие, полноприводные, гражданского типа. Их распределяли по группам, поднимали на стапелях, разбирали, проверяли, начинали переделывать под себя. Таранный бампер, незаметно вваренные в раму распорки, увеличивающие ее жесткость, куски брони в зверях, дополнительные листы в рессорах. Дистанционно активируемые сигналы, пленка на стеклах, которая затемняет и не дает им рассыпаться, если в них попала пуля, тайники для оружия и взрывчатки. Все это делали сами и для себя, без особых напоминаний и приказов. Общий сбор В последний раз общий сбор объявлялся на западном направлении. Тогда мировая общественность в лице Англии и САС при благожелательном нейтралитете остальных решила попробовать на России свои новые наработки. Вяло текущую партизанскую террористическую войну с индивидуальным террором как способом ведения боевых действий. Как всегда нашелся и полигон. Варшава — Висленский край, где население всегда за любой рокош, кроме голодовки. Два года шла ужасная кровавая кампания со взрывами в городах и на дорогах, с бронетранспортерами на улицах. Ситуацию удалось переломить и окончательно добить озверевших боевиков только с объявлением общего сбора и вводом в зону конфликта двух дивизий спецназа, сформированных из отставников, и действующего резерва. Опытные и многоповидавшие профессионалы в кровавой уличной войне сничтожили основной костяк сил сопротивления, понесли потери и сами, но Россию отстояли. Да, Россию. Потому что если бы прокатило в Польше, пошло бы и дальше. Слишком много в России земли. Слишком много завидующих глаз смотрит на нее, слишком много загребущих рук тянутся к ней. Правило геополитики атлантистов. Все, что технически может быть реализовано, должно быть реализовано. Отстояв исленский край, переломив хребет террористам, офицеры спецназа спасли именно Россию и награждали их, гражданских уже людей, боевыми орденами и медалями. Кого-то и посмертно. Общий сбор. Мало кто знает, что это дело добровольное. После того, как ты демобилизовался из армии, ушел на пенсию. Никто не может заставить тебя взять в руки автомат и снова идти на войну. Рисковать жизнью. Выслугу ты уже выслужил. Пенсия каждый месяц падает на карточку в офицерском обществе взаимного кредита. Что еще нужно? Хочешь? Отказывайся. «Только вправе ли ты потом будешь произнести честь темею? Слова святые для любого русского офицера. Сейчас сбор был по южному направлению. Требовались те, кто умел совершать намаз, помнил Коран и нормы шариата. Умел говорить по-арабски, а еще лучше на фарси. Специализировался на действиях в горной или горно-пустынной местности — Таких, конечно, не как в восемьдесят первом, но на усиленный полк уже набралось. В этот день, ближе к закату, прилетели, совершив посадку прямо на неподготовленную площадку, две летучие мыши. Они прилетели с севера и сели рядом с базой, поднимая тучи пыли и мелкие камни. Летучие мыши — новейшие самолеты для переброски сил спецназа с техникой. С виду. Обычный средний транспортный самолет «Юнкерса», по лицензии выпускаемый еще и «Сикорским», с фирменным «Юнкерсовским» раздвоенным хвостовым оперением. Но от обычных транспортных самолетов он отличался так же, как немецкая овчарка, служащая на границе, отличается от домашнего «Тузика Брехуна». Вместо четырех двигателей «Два», но «НК-93». Гибрида реактивного и винтовентиляторного движка, единственно разработанного в России, на которой Священная Римская империя выразила горячее желание приобрести лицензию. Система автопилотирования. Гибрид от штурмовика и крылатой ракеты для длительных полетов в режиме огибания местности. Способность летать в хромешной тьме. Ночные и тепловизорные приборы наблюдения. Приемник системы Легенда от стратегического бомбардировщика. Система разведки и радиоэлектронной борьбы от самолетов разведчиков. Дополнительное бронирование. На двух пилонах освободившихся от двигателей. Теперь подвески управляемых ракет. И еще артиллерийская установка малого калибра, дистанционно управляемая из кабины. Смотрела назад. усиленное шасси. Этот самолет мог пролететь полторы тысячи километров, ни разу не поднявшись выше 10 метров над уровнем поверхности, высадить группу спецназа с техникой, общий вес груза — 25 тонн, и точно так же вернуться назад. Применяя именно такие самолеты, хотя было известно, что система ПВО противника слаба, русское командование делало это по двум причинам. Первое. Опасение за судьбу заложников. Их могли убить по любому поводу, и если хоть одна высаживаемая группа будет обнаружена. Погибнут и заложники, и те, кто их станет освобождать. Боевики Магди уже показали, на что они способны. Второе. За регионом внимательно наблюдали британцы и североамериканцы. Имели серьезное основание полагать, что информация от них утекает к Магди. А у них есть и спутники, от которых не скроешься. Самолеты откинули аппарели, в них начали загонять машины и крепить расчалками, чтобы не сорвались во время бешеного полета. Для личного состава, чтобы не подвергать его риску все-таки сорвавшейся с расчалок машины, подвесили вторую легкую палубу, благо размеры грузового отсека это позволяли. Личный состав тем временем собирался... В последний раз проверял свое снаряжение. Оружие, старые автоматы и пулеметы Калашникова, снайперские винтовки Драгунова — все то же самое, что могло быть в разгромленных складах и у персидской жандармерии. Второй комплект оружия — бесшумные пистолеты с магазинами, удлиненными до 30 патронов, бесшумные автоматы с термовизорами, светошоковые гранаты. Туда же штурмовую униформу, бронежилеты, а на себя обычную персидскую одежду, армейский потертый камуфляж. На голову черные косынки повязки, на них белой арабской вязью Ля-эл-Лахиллаху -ля Мухаммед -ля ллах Шахада, теперь это слова смерти, гимн войны, объявлены фанатиками всему цивилизованному человечеству. Те, кто играют со смертью, те, кто сеет смерть легко и бездумно, обычно не думают, что смерть может прийти за ними. Никаких собраний, прощальных речей никто затевать не стал. Ни зачем чем было. Просто старший офицер в центре сказал «Не прощаемся», не оборачиваясь, направился к модулям. Остальные повернулись и гуськом пошли в самолет, где уже включили в десантном отсеке Зловещие красное освещение. Про полет на летучей мыши опытные люди говорят. Экспресс-влад. Иллюминаторов нет. Освещение только лампами с красными светофильтрами, чтобы не засвечивать приборы ночного видения. Самолет летит над землей со скоростью 800 км в час. ревут двигатели, Самолет швырят во все стороны, да так риска, что если не пристегнешься, то будешь летать по всему десантному отсеку. Не хочется думать, что летишь на высоте 10-15 метров над землей, и в любой момент от катастрофы тебя отделят секунда, не больше. Не хочется думать и о том, что ждет тебя там, если обнаружат. Сцены массовых казней там передают по телевидению для тех, у кого она еще работает, ради устрашения. Меньше часа полета, и двигатели меняют тональность своей песни. Самолет чуть уходит вверх, разворачивается, потом рывком перетираться к земле, с шумом бежит по ней, отрабатывая усиленной подвеской все ее неровности. На останавливается прибыли. Первым всегда выходит старшие группы. Это делать категорически запрещено, потому что старшие группы являются и секретоносителем. Он никак не должен попасть в руки противника. Живым. Но он живым и не попадет. В кармане гранаты F1, занемевший палец, пройдет в кольцо. Недаром гранату F1 называет русской харакири. Не только самураи не заются флен живыми. А мертвые сраму не имут». Седой человек в камуфляже, чуть выше среднего роста, выходит из боковой дверцы летучей мыши, напряженно всматривается во тьму. Одежду треплет поднимаемый винтами ветер. В правой руке ока с прикладом, прижатым локтем, левая в кармане. От того, кто сейчас подойдет к нему, зависит успех высадки. Первой высадки из пяти запланированных. Господин подполковник! Учебная группа специального назначения в составе двух бойцов вышла в исходный район. Район зачищен», — должил курсант Тимофеев. Подполковник Тихонов вынимает левую руку из кармана, разминал затекший палец. «Как в Афганистан сходил, араб?» Главное, вернулся, господин подполковник. Можете начинать выгрузку».